Глава девятая. Полицейское досье. На запрос по поводу психических качеств гражданина Мишеля Пенсона. Объект в целом выглядит нормальным. Вместе с тем наблюдается определенная хрупкость психики, обусловленная чрезмерно строгой обстановкой в доме объект постоянно испытывает сомнения для него всегда прав тот кто высказывается последним игнорирует свои желания не понимает современности на лицо легкие параноидальные тенденции обратить особое внимание родители не сообщили указанному лицу что он был усыновлен в младенчестве